Глава двенадцатая. Свидетели. Хотя Айрис понимала, что привлекает внимание, ей было уже все равно, нервы были на пределе. Повысив голос, она обратилась сразу ко всем. «Пожалуйста, здесь есть хоть один англичанин». Вид симпатичной девушки, оказавшейся в беде, заставил одного молодого человека резко подняться. Он выглядел немного неопрятно, с обычной, но приятной внешностью и дерзкими ореховыми глазами. Могу ли я быть полезен? быстро спросил он. Голос показался айрис знакомым. Она слышала его на вокзале прямо перед тем, как у нее случился солнечный удар. Это был тот самый молодой человек, который высказывался против суда присяжных. Он выглядел именно так, как она его представляла. Даже непокорная прядь на макушке упрямо торчала, укладываясь только под нажимом щетки, чтобы снова взмыть вверх, едва ее уберут. При других обстоятельствах он бы ей сразу понравился. Но сейчас в такой ситуации он казался ненадежным. Наверняка флиртует с барменшами и дерзит дорожным полицейским. Мелькнула в голове Айрис. Ну, поторопил он. К своему ужасу Айрис вдруг поняла, что ей трудно и говорить, и вообще собраться с мыслями. Все довольно запутано», — сказала она дрожащим голосом. «Я попала в переделку». То есть на самом деле это не совсем меня касается. Но здесь, по-моему, произошла какая-то ужасная ошибка. А я вообще не понимаю ни слова на этом проклятом языке. Все в порядке, обнадежил ее молодой человек. Я говорю на этом наречии. Просто объясните мне, в чем дело. Айрис все еще колебалась, не до конца уверенная, правильного ли защитника она выбрала, когда с неохотой поднялся другой мужчина. Высокий, худощавый с видом, как будто рыцарство для него мучительный долг. На этот раз внешность не обманула. Стоило ему заговорить, и Айрис узнала голос. Это был профессор новоевропейских языков. «Позвольте предложить свои услуги в качестве переводчика», — официально произнес он. «Бесполезно», — перебил молодой человек. «Он знает только грамматику. Она может понадобиться парочка крепких выражений на местном жаргоне». Айрис едва удержалась от смеха, осознавая, что находится на грани истерики. «В поезде исчезла англичанка», — сообщила она профессору. «Она реальный человек, но баронесса утверждает». Ее голос внезапно оборвался, когда она заметила, что доктор смотрит на нее с пристальным вниманием. Ледяной взгляд профессора тоже напомнил ей, что она ведет себя слишком эмоционально. «Могли бы вы взять себя в руки и все связано изложить?» — спросил он. Холод в его голосе подействовал отрезвляющим. Он помог Айрис собраться с мыслями и сжато изложить суть происшествия. На этот раз она благоразумно не упомянула о баронессе, ограничившись рассказом о том, что мисс Фрой не вернулась в купе. К ее облегчению профессор, похоже, воспринял рассказ серьезно. Он задумчиво потёр подбородок. «Вы сказали, англичанка?» — переспросил он. «Да», — живо откликнулась Айрис. «Мисс Фрой, она гувернантка». «Ах, да. И вы абсолютно уверены, что ее нет в поезде?» «Совершенно. Я обыскала все. «Хм. Она бы не покинула свое место без веской причины». «В котором часу она вышла из купе?» «Я не знаю, я спала». Когда проснулась, ее уже не было. Тогда первым делом нужно опросить других пассажиров. Если к тому времени леди не вернется, я, возможно, предложу вызвать проводника и провести официальный осмотр поезда. Молодой человек подмигнул Айрис, намекая, что профессор в своей стихии. «Отличный шанс попрактиковать язык, профессор», — заметил он. Его реплика напомнила Айрис, что, хотя профессор и владеет языком, его знание, вероятно, академическое, в то время как у молодого человека более разговорное. Это было важно, ведь Айрис начинала подозревать, что путаница с мисс Фрой возникла из-за того, что баронесса не вполне понимала английский. Произношение у нее было хорошее, но если она от чего-то не понимала, никогда бы не призналась в этом. Решив ничего не оставлять на волю случая, Айрис обратилась к легкомысленному юноше. «Вы пойдете с нами? Подтвердите все, если понадобится». «Как птица», — ответил он. «То есть, как попугай, конечно. Вперед, профессор!» Настроение Айрис немного улучшилось, когда они двинулись по вагону. Хотя беспокойство о мисс Фрой не исчезло, присутствие спутника придавало ей ощущение поддержки. «Меня зовут Хейр» сказал он. «Слишком сложно для запоминания. Лучше зови меня Максимилиан. Или просто Макс. А вас?» А Кар». «Миссис?» «Мисс». «Прекрасно. Я инженер. Работаю здесь. Строю дамбу в горах». «Как интересно. А я никто». Уверенная в поддержке соотечественников, она почувствовала прилив бодрости, когда они приблизились к ее вагону. Проход переграждали туристы, усевшиеся прямо на чемоданы. А дети носились туда-сюда, не считаясь с чужими ногами. В роли проводника Хейр оказался куда полезнее мисс Фрой. Пока она гудела, предупреждая всех на пути, он прорубал дорогу, как ледокол. Профессор галантно отступил в сторону, пропуская Айрис первой. Она сразу заметила, что бородатый доктор уже сидит рядом с баронессой и быстро что-то говорит ей в полголоса. Значит, он поспешно покинул вагон-ресторан. Этот факт вызвал у нее тревогу. «Он на шаг впереди меня», — подумала она. Члены семейства, как ни в чем не бывало, делили пакет с нектаринами и не обратили на нее внимания. Блондинка была полностью поглощена восстановлением контура своей губ цвета герани. Баронесса сидела неподвижно, как гранитная статуя. В глазах Айрис блеснула, когда она сделала заявление. Два английских джентльмена пришли задать вопросы о мисс Фрой. Баронесса резко подняла голову и взглянула на нее с яростью, но промолчала. Было невозможно понять, удивило ее это или нет. «Позвольте мне пройти», — вежливо спросил профессор. Чтобы не мешать расследованию, Айрис вышла в коридор. Оттуда она видела купе, где лежала больная, и сидящую у окна медсестру. Несмотря на свое волнение, она отметила, что лицо женщины не отталкивающее, а скорее бесстрастное. «Неужели я все преувеличиваю?» — с тревогой подумала Айрис. «Может, я вообще ненадежный свидетель?» Несмотря на жалость к бедной пациентке, она с облегчением увидела у двери ту же медсестру с холодным выражением лица. Туман загадочности и боль в висках заставляли ее сомневаться в собственных ощущениях. Она невольно улыбнулась, услышав, как заговорил Хейер. «Я тоже послушаю. Профессор, конечно, ас в теории, но на практике он может промахнуться. И тогда я подстрахую». Айрис смотрела через его плечо, пытаясь следить за происходящим. Профессор, казалось, проводил свое расследование тщательно, терпеливо и с чувством собственного достоинства. Он с уважением поклонился баронессе, прежде чем изложить суть дела но при этом дал понять, что и сам персона значительная. Баронесса слегка кивнула и, как показалось, Айрис задала некий общий вопрос остальным пассажирам. Та заметила, как надменно скользнул ее взгляд по лицам окружающих и как властно прозвучал ее голос. Следуя ее указаниям, профессор начал по очереди допрашивать пассажиров и всякий раз получал одинаковый жест — отрицательное покачивание головой словно это был универсальный язык страны. Вспомнив собственные затруднения, Айрис прошептала Хейру. «А вдруг они его просто не понимают?» Он кивнул в ответ. Жестом дал понять, что внимательно слушает и не хочет, чтобы ему мешали. Оставшись наедине со своими мыслями, Айрис приняла сделать собственные заметки. И с некоторым изумлением отметила, что профессор, несмотря на опыт преподавания в смешанных классах, побаивается женщин даже маленькой девочке. Вскоре он стал задавать вопросы исключительно деловому мужчине, который отвечал медленно и обстоятельно, явно стараясь быть полезным иностранцу, которому могло быть трудно понять язык. В конце концов он достал визитную карточку и вручил ее профессору. Тот прочитал и, поблагодарив кивком, вернул ее обратно. Несмотря на общее вежливое настроение, Аэрис начинала терять терпение и потянула Хейра за рукав. Он вообще что-нибудь узнает о мисс Фрой? спросила она. Ответ Хейра неприятно удивил ее своей серьезностью. Все очень запутано, сказал он. Пока что разговор на уровне, где находится ручка тети моего садовника. Уверенность Айрис начала угасать. Она все яснее чувствовала напряженную, почти враждебную атмосферу. Баронесса не сводила глаз ее лица во время своей короткой речи, которую профессор выслушал с подчеркнутым уважением. В конце она сделала знак доктору, как бы приказывая ему поддержать ее заявление. До этого момента он был безмолвным свидетелем происходящего. Его бледное, бесстрастное лицо и мертвые глаза придавали ему вид человека, только что вырвавшегося из могилы, чтобы снова пережить ревью под названием «Жизнь» во всей ее безысходности. Но стоило ему заговорить по приказу покровительницы. Как он сразу оживился, даже стал страстным. Он начал активно жестикулировать, подчеркивая каждое слово. Когда профессор закончил говорить, он повернулся к Айрис. «Похоже, вы совершили необычайную ошибку», — сказал он. «Никто в этом купе не знает ничего о той даме, которая, вы говорите, что пропала». Айрис уставилась на него с недоверием. Вы хотите сказать, что я ее выдумала? Сердито спросила она. Я и сам не знаю, что думать. Тогда я скажу вам прямо. Все эти люди лгут. Но произнося это, Айрис осознавала абсурдность своего обвинения. Это было слишком уж безосновательно. Ни один разумный человек не поверил бы, что пассажиры могут сговориться и уже свидетельствовать. Особенно семья выглядела солидной и уважаемой, а отец, вероятно, был чем-то вроде ее адвоката. Профессор, по-видимому, думал так же, и вот он стал еще холоднее. «Те, кого вы обвиняете во лжи, люди с безупречной репутацией», — сказал он. И баронесса лично их знает и ручается за их честность. Господин не только известный банкир в округе, но и банкир баронессы. А молодая дама, он с осторожностью посмотрел на блондинку, дочь ее управляющего. «Это не важно», — упрямо сказала Айрис. «Я только знаю, что должна мисс Фрой за чай. Она за меня заплатила». «Мы можем это проверить», — вмешался Хейер. «Если платила она, у вас должна остаться лишняя сдача. Посчитайте». «Я не знаю, сколько у меня было денег», — призналась она. В этом я полная безнадега. Я постоянно получаю какие-то непонятные мне чеки. Хотя профессор нахмурился от этого признания, он вмешался, проявив чувство справедливости. «Если вы пили чаю вместе, — сказал он, — официант должен помнить вашу спутницу. Я прошу его следующем, если вы опишете мне даму». Айрис с замиранием ждала этого момента. Ее воспоминания о мисс Фрой были размыты. Она знала, что почти не смотрела на нее все время, что они были вместе. За чаем её почти ослепляло солнце. А когда они возвращались в вагон, она держала глаза закрытыми из-за головной боли. По пути туда и обратно она всегда шла либо впереди, либо позади. «Я мало что могу рассказать», — запнулась она. «Видите ли, в ней нет ничего, что могло бы запомниться». Она была среднего возраста, обычная и довольно неприметная. Высокая или низкая, полная или худая, волосы светлые или темные, подсказал Хейер. Среднего роста. Она сказала, что у нее светлые кудрявые волосы. Сказала, повторил профессор. А вы сами не заметили? Нет, но кажется, они были выцветшими. Зато я точно помню, что у нее были голубые глаза. «К сожалению, это мало что проясняет», — заметил профессор. «А во что она была одета?» — неожиданно спросил Хейер. «Твид, овсяный, с коричневыми вкраплениями, элегантное пальто длиной до пят, с накладными карманами, перешитыми манжетами и шарфом. Концы шарфа были застегнуты на маленькие пуговицы из голубой кости, а под ним была натуральная блузка из туссора с синей строчкой» но другого оттенка, с маленьким синим платочком в нагрудном кармане. Боюсь, деталей я не заметила. Шляпа была из той же ткани, с простроченными полями и короной в стиле рекамье, украшенная забавным ярко-синим пером, воткнутым в ободок. «Стоп!» — скомандовал Хейр. «Теперь, когда вы вспомнили шляпу, попробуйте еще раз и представьте, что там под ней, лицо». Он был так доволен своим экспериментом, что его уныние было смехотворным, когда Айрис покачала головой в своей старой вызывающей манере. «Нет, не могу вспомнить лица. Видите ли, у меня была такая ужасная головная боль?» «Именно», — сухо прокомментировал профессор. «Боюсь, причины и следствия совпадают. Доктор сказал нам, что у вас был легкий солнечный удар» как будто дожидаясь своей реплики, доктор, который внимательно слушал, обратился к Эрис. «Этот солнечный удар объясняет все, сказал он медленно и четко по-английски. «Он вызвал у вас бред. Вы увидели кого-то, кого на самом деле нет. Потом уснули и начали видеть сны. Потом вы проснулись и почувствовали себя гораздо лучше. Поэтому больше вы не видели мисс Фрой». Она всего лишь бред, сон».